Глава шестая. Трижды погребенной в Египте. Усыпальница Александра Македонского. Александр Македонский, Александр Третий Великий, один из самых выдающихся людей за всю историю. Он был сыном короля Македонии Филиппа II и к возрасту 30 лет завоевал всю Северную Африку, до границы с греческой Киренаикой на западе, сейчас это территория Ливии, и все земли до Индии и Пакистана на востоке, тем самым создав одну из самых больших империй в мире. В юности он был учеником Аристотеля, а после смерти отца в 336 году до нашей эры, будучи 20 лет от роду, унаследовал трон Македонии. Практически Весь остаток жизни он провел в непрекращавшейся завоевательной кампании, которая началась с покорения Персидской империи, а затем нацелилась на то, чтобы достичь края мира и великого внешнего моря. Александр разбил императора персов Дария III в решающей битве у Гавгамел, современный Ирак, в 331 году до нашей эры освободив Египет от персидского владычества, после чего захватил Вавилон, Сузы и Персеполь. В период между 327 и 325 годом до нашей эры он предпринял амбициозную попытку завоевать индийский субконтинент, по пути празднуя новые победы и основывая новые города. Только когда его солдаты взмолились о том, чтобы он, позволил им вернуться домой и повидать своих близких. Александр преостановил расширение своей империи, отправился обратно в Вавилон, где и умер в 323 году до нашей эры. За время своего правления Александр заложил около 20 городов и стремился внедрить греческую культуру во всех странах, которые завоевывал. Этот процесс был назван Селенизации. Ее эффект можно наблюдать на всей территории от Греции до Индии и Афганистана. Достижения Александра Македонского вдохновили бесчетное количество более поздних правителей, особенно императоров Древнего Рима. Многие из них совершали паломничество к месту его упокоения на протяжении сотен лет, чтобы выразить признательность. Александр в Египте. В 343 году до нашей эры в Египет вторглись войска персидского императора Артаксеркса III. Персы правили страной и прежде. 27-я династия состояла из представителей этой нации и была во власти более ста лет, с 525 по 404 год до нашей эры, когда её сверг Амертей Саисский египтянин и единственный фараон 28 династии. С тех пор персы воспринимали Египет как свою сатрапию, провинцию под управлением сатрапа, назначаемого из Персии, в состоянии бунта. Так что его подавление было лишь вопросом времени. Правивший тогда фараон Нектонеп II вступил на престол в 360 году до нашей эры. При нем наблюдался определенный расцвет в искусстве и архитектуре. Но всему положило конец неожиданное вторжение Артаксеркса. Нектонеп был вынужден покинуть свою твердыню вдаль Тенила и бежал из Мемфиса в Нубию, где попытался найти защиту у кушетского царя Анастасена. Персы пользовались дурной славой среди местного населения, Поскольку неприкрыто высказывали свое неуважение к древней религии и традициям египтян, сайдский фараон Хабабаш поднял мятеж против них в 338-335 годах до нашей эры, но потерпел неудачу. Александр Македонский принес Египту освобождение от персидского ига. Он пришел в Египет в 332 году до нашей эры во время правления преемника Артаксеркса, императора дария III, и сразу захватил военно морские базы персов на малоазиатском побережье и в сирии палестине персидский сатрап египта мазак был вынужден сдаться после чего александр беспрепятственно провел свои войска через дель тунила к мемфису по пути посетив культовый центр бога солнца ра В Гелиополе и пирамиды в Гизе. Когда он прибыл в столицу, ее жители, не желавшие жить под властью персов, провозгласили его своим фараоном. В Мемфисе Александр провел два месяца, изучая местные верования и религиозные практики, с большим почтением относясь к истовому служению египтян своим богам. Сам Александр был очень набожным и смог приспособить свою веру к местной религии, разглядев соответствие между божествами греческого и египетского пантеона, в частности, между Зевсом и Амоном. Именно в тот период он распорядился провести строительные работы в египетских храмах, в том числе в Луксоре, где возвели новое святилище для ладьи Аммона и украсили его изображениями Александра, совершающего подношение богам. Имя Александра встречается на этих рисунках неоднократно. Оно написано иероглифами и заключено в картуш. Ему предшествуют традиционные эпитеты и новое тронное имя. Царь Верхнего и Нижнего Египта, повелитель двух земель, Мериамон, Сетепенра, возлюбленный Амона, избранный богом Ра, сын Ра, повелитель восставших из мертвых Александр. В поисках места, где он хотел бы разместить свое правительство и которое было бы близко к его средиземноморским владениям, Александр вновь отправился на север вдоль западного края дельты Нила и остановился в небольшом городке Рокотис на побережье Средиземного моря. Там он решил построить новый город. Впоследствии на этом месте вырастет Александрия, один из величайших городов Древнего мира, знаменитый своим маяком и библиотекой и ставший культурным центром, в котором развивалось искусство и процветал интеллектуальный дискурс. Однако при Александре он был еще только в проекте, а все главные строения возводились уже при его преемниках, а именно при Птолемее Первом, Птолемее II. Александр был одержим идеей побывать у оракула Зевса Амона в Сиве. Он планировал двигаться вдоль побережья у города Мерса-Матрух повернуть вглубь материка, чтобы оттуда по караванному пути через Сахару попасть в Центральную Африку, останавливаясь в оазисах, в одном из которых и жил знаменитый оракул. Несмотря на все трудности и опасности перехода через пустыню, Александр сразу после прибытия, не отдохнув, отправился в храм. Его встретил жрец, который неумело слепил фразу на греческом и приветствовал его как сына Бога, чем доставил Александру несказанное удовольствие. Никому, кроме своей матери Олимпии, Александр не рассказывал, о чем говорил с оракулом. Кстати, так сложилось, что после этого он уже никогда больше не видел свою мать. Но кое о чем он все-таки обмолвился, и это позволяет предположить, что Оракул сообщил Александру, что его отец не был простым смертным, и он сын Бога. После этого Александр отправился в обратное путешествие в Мемфис, где сделал подношение Зевсу Амону, и окончательно сформировал правительство страны, которое так его поразило. Александр покинул Египет в 331 году до нашей эры и уже никогда не возвращался туда. Однако он не прекращал отправлять подношения в храм Омона и в Сиву до конца своей жизни, и даже обратился к жрецам с просьбой установить героический культ в честь его близкого соратника – Гефестиона после его смерти. Смерть Александра В отличие от обстоятельств смерти других героев нашей аудиокниги, о событиях, сопутствовавших кончине Александра, нам кое-что известно. Она произошла во дворце Новоходоносора II в Вавилоне в 323 году до нашей эры когда Александру было всего 32 года. Античные источники расходятся в деталях, но, судя по всему, Александр выпил или съел что-то, после чего несколько дней мучился от лихорадки и различных болей и, в конце концов, умер в агонии. Неизбежно появились многочисленные версии о том, что император был отравлен. Главным подозреваемым был антипоатр, которого незадолго до этого сняли с должности наместника Александра в Македонии, хотя некоторые античные авторы высказываются скептически на этот счет. Нам тоже кое-что известно о последовавших спорах по поводу того, где хранит тело Александра, и о том, что в результате он нашел свой последний приют в Египте. Смерть Александра – как и события, произошедшие после нее, оказали не меньшее влияние на древний мир, чем его завоевание. Когда Александр скончался, за контроль над его империей боролись несколько генералов, друзей и соперников. Их принято называть «диадохи», что переводится как преемники В судьбе останков Александра особую роль сыграли два диадоха. Пердика – был другом Александра, и его статус рос при дворе постепенно, от царского телохранителя до маршала, а затем до великого визиря, титула, который он получил после смерти императорского фаворита Гефестиона. 356-324 годы до нашей эры полководец Александра Македонского и его близкий друг участвовал практически во всех его походах в Азию, скончался в Экботане от болезни, предположительно от тифа. После кончины Александра Пердикка стал официальным регентом при жене усопшего императора Раксане и их сыне Александре. Когда Александр Македонский умер, было решено, что его старший сводный брат Филипп III Аридей и его новорождённый сын Александр будут признаны соправителями Македонии и всей остальной империи. Ребенок получил титулы Александра IV Македонского и II Египетского. Но поскольку Аридей страдал слабоумием и не мог управлять государством, а Александр был еще совсем юн, регентом стал Пердикка. Он считал, что с помощью бывших ближайших союзников Александра, в частности селевка которого мы еще встретим чуть позже, сможет сохранить империю и удержать власть над ней, праве от имени Александра и Оридея. Вторым диадохом, который представляет для нас интерес, был еще один македонский генерал Александра, который сопровождал императора в походе через всю Азию и разделил с ним тяготы путешествия по египетской пустыне к Азису где Александр встречался с великим оракулом Омона. Его звали Птолемей. Первые недели и месяцы после смерти Александра Пердико, Птолемей и другие посвятили обсуждению, как поступить с телом императора. При этом каждый надеялся заполучить право распоряжаться им по собственному усмотрению. Для формирования системы управления империей это могло сыграть ключевую роль. Могиле Александра было суждено быстро стать объектом поклонения, поскольку в Азии покойного императора почитали как бога, а в Египте считали своим фараоном, имевшим, по крайней мере, полубожественную природу. Кроме того, каждый из диадухов знал, что тому, кто возьмет на себя ответственность за погребение великого императора, будут воздаваться всевозможные почести он получит преимущество в борьбе за лидерство. Хранитель останков Александра, вероятно, и должен был стать его преемником. На тот момент Египет не был очевидным местом для могилы Александра Македонского. Скорее всего, пока диадохи спорили о судьбе его тела, оно было помещено во временную усыпальницу в Вавилоне, где император встретил свою смерть. Вероятно, самой очевидной альтернативой Египту был город Эгей, современная Виргина в Македонии, где находилось царское кладбище, на котором покоились предки Александра. Но также возможно, что сам Александр хотел, чтобы его похоронили в Сиве, рядом с оракулом его отца, Зевса Аммона. Как бы то ни было, с самого начала с его останками обращались по египетским канонам. Тело не кремировали, как это было принято в Македонии, а забальзамировали согласно египетской традиции. Было это вызвано религиозными или практическими причинами, до сих пор неизвестно. Возможно, тело просто нужно было как-то сохранить, пока велось обсуждение, как и где пройдет захоронение. В любом случае, впоследствии тело поместили в золотой гроб, и это отсылает нас к еще одному египетскому обычаю. Осенью 321 года до нашей эры спустя два с лишним года споров о судьбе останков Александра, события, наконец, начали стремительно развиваться. Тогда Пердика отправился в Каппадокию для подавления восстания. В Вавилоне построили роскошный катафалк для транспортировки тела императора. Но куда его вести все еще не решили. Аридей ждал возвращения Пердики, чтобы тот дал указание, как все-таки поступить. В предшествовавшие месяцы Пердика получил несколько предложений о заключении политического союза через женитьбу. Благородные семейства по всей империи – старались гарантировать себе достойное существование после того, как новая империя обретет окончательный вид. Тем временем Оридей решил вступить в сговор с Птолемеем. Пока Пердика был далеко и не мог остановить его, Оридей покинул Вавилон вместе с останками Александра. Пердику известили об этом, и он выслал вооруженный отряд, чтобы остановить Оридея, К которому, однако, присоединился Птолемей, руководивший его действиями и имевший в своем распоряжении гораздо большую армию, способную обеспечить продвижение похоронной процессии. Птолемей принял командование и направил процессию на юг, в Египет. Она прибыла в Мемфис в конце 321 года до нашей эры В данном случае античные авторы предоставляют достаточной информации, чтобы разобраться, что же привело к такому развитию событий. В частности, в романе об Александре, сборнике истории об императоре, содержится описание происходившего сразу после его смерти. Хотя на эту информацию стоит опираться с особой осторожностью – Ее автором считается придворный историк Александра, Калисфен, который на самом деле умер раньше самого императора. Именно поэтому сейчас принято приписывать авторство этой работы псевдо -калисфену. Как бы то ни было, одна из легенд, включенных в книгу, гласит, что Птолемей спросил у оракула Зевса в Сиве, куда должно быть помещено тело, и тот ответил – что его нужно перевести в мемфис подобная рекомендация вряд ли могла расстроить птолемея пока пердиков вынашивал планы захватить контроль над всей империей птолемея интересовал только египет то что он управлял погребением великого императора на территории покоренной им страны легитимизировала его власть и наделяло полномочиями царя египта. Гробница Александра в Мемфисе. Своевременные действия Птолемея стали решающими для того исторического момента. До сих пор не было итогового решения, где будет погребен Александр. И Птолемей понимал, Пердика и остальные пойдут на все, чтобы вернуть тело, прежде чем оно будет похоронено. Пердика предпринял попытку напасть на Египет, но от него ожидали такого шага, и он проиграл. В итоге его закололи собственные соратники, усомнившиеся в своем предводителе после ряда дипломатических и военных поражений. Толемей всегда выступал за то, чтобы Александра похоронили в Александрии, и теперь у него не осталось оппонентов. Однако он не мог притворить свой план в жизнь до тех пор, пока подходящая гробница да и сам город не будут построены. Тут классические авторы расходятся во мнениях и путаются в деталях, но в их работах присутствует намек, что, возможно, Птолемей устроил временное захоронение Александра в Мемфисе, чтобы закрепить за Египтом статус страны, где покоится тело императора, а за собой – позицию его хранителя и тем самым лишить своих соперников какой-либо возможности перемещать останки Александра, пока он не перевезет их в Александрию. Древнегреческий автор Павсаний пишет в своем описании Греции, что погребение в Мемфисе проходило по македонским обычаям, хотя роман об Александре совсем иначе повествует о тех событиях. В Вавилоне есть оракул вавилонского Зевса. Пророчество Оракула гласило, есть в Египте город, зовущийся Мемфисом. Пускай он, Александр, там восседает на троне. Никто не противился пророчеству. Они поручили Птолемею перевести мумифицированное тело в Мемфис, в свинцовом гробу, и Птолемей поместил тело на под подводу и отправился из Вавилона в Египет. Когда жители Мемфиса узнали, что процессия уже на подходах к городу, то вышли ей навстречу, дабы поприветствовать тело Александра и сопровождали его в Мемфис. Но верховный жрец Мемфисского храма сказал, «Не хороните его здесь, но похороните его в городе, который он основал в Рокотисе, Александрии, В каком бы городе не нашел он свой последний приют, город тот ждут бедствия, войны и сражения. Получается, Александра не удалось похоронить в Мемфисе. Древний римский историк Курций, написавший историю Александра Великого Македонского, вслед за псевдоколисфеном утверждает, что тело императора сначала привезли в Мемфис, и только через несколько лет переправили в Александрию, но о том, как оно содержалось в мемфисе он не говорит ни слова. Как бы то ни было, древний греческий историк диодор Сицилийский пишет, он, Птолемей, на данный момент решил не отправлять его тело в Омон, но поместить его в гробницу в городе, основанном самим Александром, едва ли не в самом прославленном городе на всей обитаемой земле. Там он возвел священное здание, достойное славы Александра по своим размерам и архитектуре. Захоронение вместе с быками Аписа. Гробница в Серапиуме. В Мамфисе так и не нашли гробницу Александра, но обстоятельства, сопутствовавшие Его погребению заставили некоторых исследователей выдвигать различные теории, где в великом городе находится его усыпальница. Став законным правителем Египта, птолемей занялся преобразованием страны в гибридное греко-египетское царство. В рамках этого плана он поддерживал обожествление личности Александра которая придавала легитимность его собственной власти и основанной им династии Птолемеев. Среди самых важных культов, существовавших в Мемфисе, был культ быка Аписа, одной из форм которого было проявление Осириса как Осириса Аписа или Сераписа в греческом варианте. Когда Александр посещал Мемфис, то сделал жертвоприношение Апису, и теперь Птолемей создал типичный для античности образ Бога, литургию и жреческий корпус вокруг его культа, а также построил храмы и святилища. Одним из храмов Сераписа был Серапиум в Александрии, построенный Птолемеем Третьим, но более древний – И более известный серапиум находится в Саккаре. Это запутанная сеть катакомб, которую использовали для захоронения быков Аписа, начиная с XVIII династии. Тот серапиум расположен в самом сердце Саккарского кладбища в нескольких сотнях метров к северо-западу от ступенчатой пирамиды Джосера. Сначала быков хоронили в отдельных гробницах с декорированными молельнями, построенными поверх них. Но на 55-м году правления Рамзеса II были возведены два первых кластера из подземных тоннелей, ныне известных под названием «Малые склепы». Похоже, при 26-й династии весь комплекс был, судя по всему, перестроен. Началось сооружение новой, большей сети катакомб, больших склепов. Приблизительно тогда же была построена церемониальная дорога, которая вела от возделываемых земель в долине Нила на восток и называлась дорога Серапиума. При 30-й династии с западной стороны от входа в склепы прямо в скале вырезали новый храм, вероятно, заменив им старое здание времен 26-й династии. Кроме того, Тогда по обеим сторонам церемониальной дороги, уходившие на восток от склепов, стали строить сфинксов, общее число которых достигло 134. Эти памятники нашел Агюст мариет когда обнаружил Серапиум в 1850 году. Многие из них были затем перевезены в музеи Каира, Берлина, Парижа и других городов. сегодня Единственными уцелевшими останками этой части Серапиума являются пристройки эллинистического периода. Во времена Птолемеев посетители комплекса проходили по настоящему проспекту со сфинксами по сторонам, который поворачивал налево к югу вдоль одной из стен поминального храма. В конце проспекта они могли видеть стоявшие полукругом статуи великих философов и поэтов Древней Греции, в том числе Платона и Гомера. Вполне возможно, что их установили уже при Птолемее Первом, но точную дату их постройки пока выяснить не удалось. Поддержка культа Сераписа со стороны Птолемея указывает на то, что к району Серапиума в годы правления его династии имелся значительный интерес а присутствие там полукруга философов лишь подтверждает это. Наиболее интригующей находкой, сделанной в Серапиуме, стали, пожалуй, обнаруженные Мариеттом статуи бога Диониса верхом на павлине. Спустя примерно 500 лет после смерти Александра древнеримский автор Илиан писал, что когда император посещал Пакистан, то был потрясен павлинами, которых увидел там впервые и взял их под защиту короны. Павлины также принимали участие в великой процессии Птолемея II, которая имела место в Александрии в 275-274 годах до нашей эры. Мог ли Серапиум использоваться в качестве временной усыпальницы императора? Особое подозрение вызывает культовое здание построенная при Птолемеях, вход в которое находился между окончанием проспекта со сфинксами и полукругом философов. Ответ на этот вопрос, возможно, кроется в связи между Александром, новым государством, которое пытался построить его преемник Птолемей, и их предшественником, последним фараоном, имевшим египетское происхождение. Александр и саркофаг его мифического отца. Согласно работам диодора Сицилийского, во время борьбы с персидской армией Артаксеркса фараон Нектонеб II из тридцатой династии осознал, что сопротивление бесполезно, трон потерян и сбежал в Нубию. Однако саркофаг Нектонеба был найден в Александрии и попал в коллекцию Британского музея в качестве подарка от короля Георга III в 1803 году. Таким образом, можно допустить, что диодор ошибался, и никто не, б не сбежал из Египта или же вернулся обратно и умер на родине. Хотя, судя по всему, после поражения от персов хоронили его уже не как фараона. Саркофаг для него приготовили – когда он еще был у власти. Следовательно, нет причин сомневаться в словах диодора что Никтанеп действительно бежал, а саркофагом так и не воспользовались, по крайней мере, как планировалось изначально. Интересно, что в те времена ходила легенда, что саркофаг применили для захоронения Александра. диодор сообщает, что Никтанеп находился в Мемфисе, до момента капитуляции, так что вполне вероятно, что этот город и был его столицей, а также местом предполагаемого захоронения, хотя для своей гробницы он мог предпочесть и родной Себенит в Дельте Нила. В романе об Александре также описывается период после разгрома Никтонеба, но там присутствует важный нюанс – никто не бежал ни в нубию а ко двору македонского царя филиппа II, отца александра где выдавал себя за египетского колдуна он умудрился убедить олимпию жену филиппа что является египетским богом омоном и что у нее должен родиться ребенок от него этим ребенком был александр для птолемея пытавшегося создать миф о связи александра с египтом лучшего сценария придумать было невозможно. И многие исследователи высказывали мнение, что он намеренно подпитывал подобные легенды. Не столь важно, каким именно образом, но так или иначе факт связи между Александром и Никтонебом укрепился в общественном сознании. Могло ли это повлиять на судьбу останков обоих правителей? Существует вероятность, что Птолемей преследуя свои политические цели, ухватился за возможность похоронить Александра в неиспользованном саркофаге его предшественника на троне законного правителя Египта и по совместительству мифологического отца. Он мог перевести тело Александра в этом саркофаге в Александрию, где, наконец, завершилось строительство второй гробницы. Если это действительно так то нам остается только догадываться, где находился саркофаг с телом Александра, пока оно было в Мемфисе. Самым разумным вариантом была бы Саккара, а конкретно район вокруг Серапиума. Существует версия, что вход в храм, посвященный культу Никтонеба второго вел не только к основному святилищу, но и к боковой камере с южной стороны, где и мог стоять саркофаг. Второй вход в эту дополнительную камеру охраняли четыре каменных льва, выполненные в греческом стиле, символы македонского царского дома. Серапиум был тщательно исследован, и следов каких-либо действий в период правления Птолемея I обнаружить не удалось. Однако области за пределами самого серапиума до сих пор не изучались со всей тщательностью. Не стоит ожидать что покинутая гробница дошла до нас в таком же состоянии, как и те, что должны были сохранять останки усопшего вечно. Есть лишь небольшой шанс, что какая-то часть этого сооружения уцелела, но с учетом археологических изысканий, проводившихся в этом районе в последнее столетие, маловероятно, что будут найдены какие-то данные, разволяющиеся с уверенностью идентифицировать гробницу. Тело перевозят в Александрию. После того, как Птолемей победил Пердику, его позиции стали укрепляться и дальше в силу событий, разворачивавшихся в других областях империи. В 317 году до нашей эры сводный брат Александра Македонского Филипп III Аридей был убит собственной матерью. На следующий год гибель постигла и саму Олимпию. Ее забили камнями по приказу Кассандра, одного из диадохов, правившего Македонией после кончины Александра. Еще через семь лет вдову Александра раксану и их маленького сына Александра IV отравили, также по приказу Кассандра. И, наконец, сестру Александра Клеопатру убили по приказу Пердики несколько женщин, подкараулившие ее, когда она направлялась к Толемею, вероятно, надеясь войти с ним в союз и тем самым защитить себя. В результате всего за десять лет с момента смерти Александра из борьбы за наследство выбыли все его ближайшие родственники. Что касается других соперников Птолемея, то Антигон Одноглазый, генерал, которого Александр оставил своим наместником в Малой Азии, в 306 году до нашей эры объявил себя басилевсом, то есть царем, считая, что является полноправным наследником на троне правителя всей империи. Однако империи как таковой больше не существовало. Птолемей заполучил контроль над Египтом, Кассандр стал царем Македонии, Селевк – правителем Вавилона, Лисимах – царем Фракии. В 305 году до нашей эры птолемей долго не решавшийся на этот шаг, наконец короновал себя как фараона, после чего закрепил за Александрией, основанный Александром, статус столицы. Город вырос на скалистой полоске земли, протянувшейся от озера Марьют, на юге до Средиземного моря на севере. По озеру можно было добраться до Нила, а значит получить доступ ко всему Египту. Через море шла связь со всем остальным эллинистическим миром, одним из основных центров которого стала впоследствии Александрия. Приблизительно в километре от берега находился остров, который греки называли Фарос он обеспечивал естественную защиту от морских нападений. Именно там был построен знаменитый маяк. С материком остров при Птолемее I или II соединили искусственной дамбой длиной 1200 метров, получившей название Гептостадий. Она разделила прибрежные воды между Фаресом и Александрией на две гавани – Эвнос на западе, в основном использовавшийся для торгового флота, и Большая или Царская гавань. Портус Магнус на востоке. Лучшее описание Александрии того времени дает греческий географ Страбон. В городе есть прекрасные жилые районы, а также царские дворцы, которые занимают четверть или даже треть от всей территории. Каждый следующий правитель – питал любовь к роскоши и старался украсить общественные постройки, а также вкладывал собственные средства в строительство жилых домов, возводя новые здания. Именно поэтому теперь в Александрии, как метко выразился поэт, дом стоит на доме. В районе царских дворцов есть место, называемое Сема. Там располагались захоронения царей, в том числе и самого Александра. Очевидно, тело Александра все-таки было перевезено в Александрию, а его мавзолей и выросший вокруг него культ императора стали системообразующими для растущего города. В период между 311 годом до нашей эры когда Александрия получила статус столицы Египта, и 283-м, 282 годами до нашей эры когда Птолемея I сменил на троне его сын, Птолемей II филадельф возник жреческий корпус, занимавшийся культом Александра. Но нам неизвестно, когда и как его тело было доставлено в столицу и похоронено там. Античные источники не содержат данных на этот счет. Сам ли Птолемей I – реализовал свои амбиции захоронить императора в городе, основанном им же, или поручил эту миссию своему сыну и наследнику, на этот вопрос до сих пор нет ответа. Укрепив собственную власть над Египтом, птолемей I мог посчитать дальновидным расширить легитимность этой власти и на своего преемника, а также, как он, вероятно, надеялся на долгую череду потомков, которые должны были править страной многие годы после его смерти. Если это так, и тело Александра в Александрию привез Филадельф, то, вероятно, произошло это в рамках празднования Птолемаи в 275-274 годах до нашей эры. Так назывался фестиваль, учрежденный Филадельфом в честь своего отца, которого стали обожествлять после смерти. Праздник восславлял Птолемеев и их связь с Александром. В их честь проводились спортивные, музыкальные и театральные состязания, а также парады, в которых участвовали мужчины, женщины и животные. Разодетые в золото, драгоценности и роскошные наряды, они проходили перед Филадельфом, и его сестрой-женой Арсеноей Второй, расположившимися в компании множество гостей под балдахинами, на диванах, украшенных еще более ценными материалами. В Толемая была задумана как ответ Олимпийским играм и проводилась каждые четыре года. На праздник приглашали высокопоставленных особ со всего мира, чтобы Филадельф, мог похвастаться перед ними богатством, мощью и мифической значимостью царского дома Птолемеев. Если церемониальное захоронение останков Александра было частью Птолемаи, то они пролежали в Мемфисе ни много ни мало полвека. Нам практически ничего не известно об обстоятельствах погребения тела Александра в Александрии, Но некоторые источники свидетельствуют, что в столице было проведено не одно, а два погребения. И это лишь первое из них. Вторая гробница Александра Сема. Древнегреческий географ Страбон писал в 30 году до нашей эры. В районе царских дворцов есть также место, которое называется Сема. Там находились захоронения царей, в том числе и самого Александра. Тело Александра было изъято Птолемеем и погребено в Александрии, где оно и покоится по сей день. Итак, во времена завоевания Актавиана, то есть почти через три столетия после того, как тело Александра доставили в Александрию, оно находилось всеми. Это греческое слово переводится как «гробница». Иногда оно употреблялось в другой форме – «сома», что означало «тело». В источниках, описывающих мавзолей, а также царей, вероятно, Птолемеев, употребляются оба термина. Если это соответствует действительности, то либо гробницу Александра впоследствии расширили, чтобы там могли поместиться захоронения его преемников, либо останки императора – перенесли в более просторное здание, где было место для могил нескольких царей. Вторая версия выглядит более правдоподобной. Сема не была той гробницей, в которой Птолемей или его наследник филадельф изначально похоронил Александра. Именно об этом пишет еще один древний автор Зиновий. Птолемей, филопатор, построил в центре города Мнему, которая теперь зовется Семой, где захоронил всех своих предков, а также тело своей матери и останки Александра Македонского. Птолемей IV и правил с 221 по 204 год до нашей эры через сто лет после Птолемея I. По словам Зиновия, та гробница, которую он построил, Мнема или Сема была не тем сооружением, в котором изначально покоились останки Александра, что исключает версию, будто Филопатор просто расширил уже имевшуюся усыпальницу. У нас нет возможности выяснить, когда именно Филопатор построил новую гробницу, но ученые полагают, что это произошло в 215-214 годах до нашей эры. Тогда на фараона было совершено покушение, правда, неудачное. Вскоре после этого в битве при Рафии, рядом с современным городом Газа, он одержал победу над Антиохом III, царем Селевкидов. Согласно этой теории, Филопатр воспользовался возможностью создать новое захоронение для царей из династии Птолемеев и объединить его с гробницей Александра, тем самым обновив связь между ними и придав дополнительную легитимность себе и своей династии. Этот момент совпал с проводившейся раз в четыре года Птолемаей, 215-214 годы до нашей эры Древняя достопримечательность Похоже, Сема привлекала многих паломников самого высокого ранга. В своей незаконченной эпической поэме «Фарсалия» римский автор Лукан рассказывает о визите Юлия Цезаря в Александрию. Охваченный нетерпением, он спустился в грот, ведший в гробницу. Там покоится безумный сын Филиппа пелийского тела усопших Птолемеев – и всех членов их недостойной семьи хранятся в незаслуженно роскошных пирамидах и мавзолеях. После Цезаря гробницу посетил Октавиан, о чем свидетельствуют два античных автора. Святоний так пишет об этом. Приблизительно в это время, по его Октавиана приказу, саркофаг и тело Александра Великого вынесли из святилища. Октавиан бросил взгляд на него, после чего выразил свое почтение к усопшему, водрузив на саркофаг золотую корону и усыпав его цветами. Затем его спросили, не желает ли он посетить также и гробницу Птолемеев, на что он ответил, я хотел увидеть царя, а не чьи-то трупы. В работах Диона Кассия эти события описываются абсолютно так же, но лишь добавляет к вышесказанному нелицеприятную деталь. Прикоснувшись к лицу Александра, Октавиан случайно сломал его нос. Лукан упоминает о некоем гроте, а Светоний пишет, что тело было вынесено. Это наводит на мысль, что останки императора покоились в камере, высеченной в скале. Прочие описания Семы не так уж подробны. Реплика Октавиана о нежелании смотреть на трупы намекает, что тела Птолемеев были мумифицированы, как и тело Александра. Известно, что филадельфа и его соправительницу и сестру-жену Арсеною II кремировали согласно македонской традиции. Но у нас нет оснований полагать, что то же самое произошло с телами остальных Птолемеев, и что они отказались от идеи быть похороненными по тому же обычаю, что и сам Александр. В нескольких других древних текстах также содержится информация об останках Александра. По словам Страбона, они лежали не в том саркофаге, где хранились до этого. Новый саркофаг сделан из стекла, а тот, в который поместил тело Птолемей, был выполнен из золота. Его похитил Птолемей, которого прозвали Кокесом и Парисактом. Он пришел из Сирии, но был немедленно изгнан, так что не смог воспользоваться награбленным. Есть сведения о том, что Клеопатра VII использовала золото Семы для того, чтобы финансировать свою кампанию против Октавиана, а когда калигула правивший Римской империи с 37 по 41 год нашей эры, прибыл в Египет, то на нем был нагрудный знак, принадлежавший когда-то Александру. Все это свидетельствует, что сокровища гробницы постепенно растаскивались. По более поздним описаниям паломничеств к захоронению видно, что к тому времени гробницу необходимо было восстанавливать. Следующее паломничество к усыпальнице Александра, описанное в древних текстах, было совершено императором Септимием Севером, который затем приказал запереть гробницу. Императора сопровождал его сын Каракалла. По словам историка Геродиана, он «прошел гробницы Александра, где снял свою пурпурную мантию и укрыл ею могилу, Затем возложил на нее свои кольца с драгоценными камнями и пояса, и все другие ценные вещи, которые были у него с собой. Птолемей X Александр был крайне непопулярен в Александрии, как и его мать, которую наградили похабным прозвищем Кокке, что значит «алая», так на жаргоне назывались женские гениталии. Кокес буквально переводится как «сын Алый», а Парисакт – «узурпатор, незаконный претендент». Александр вдохновил не одного императора, и каждый старался найти сходство между легендарным македонским правителем и самим собой. Так, например, Каракалла убедил себя, что является живым воплощением Александра, чем вызвал насмешки со стороны александрийцев. За это Каракалла отомстил им, послав в город своих солдат. Они разгромили улицы и перерезали многих молодых мужчин. После этого правитель для защиты дворца возвел вокруг него так называемый Брухий, куда, вероятно, вошла и Сема. Сема исчезает. В Брухии располагалась римская императорская администрация, Соответственно, там разворачивались основные события в тяжелые времена. Между 262 и 264 годом нашей эры Брухий находился в осаде. Шла война между Марком Юлием Эмиリアном и Теодотом, претендентами на императорский трон. В 269 году на город снова напали, на этот раз вторгшиеся из Пальмиры армия царицы Зенобии. Ее сын Вабалат захватил контроль над Александрией, но вскоре его вытеснили отряды нового императора Рима – Аврелия. После этого управление городом перешло к союзнику Зенобии фирму, но Аврелий разбил и его, при этом почти уничтожив Брухий. В 298 году Александрия была разграблена войсками Диоклетиана – в ответ на восстание ее жителей против римской власти. Именно тогда Диоклетиан воздвиг в Александрийском Серапиуме массивную колонну из красного гранита высотой 25 метров. Она стоит там до сих пор, хотя более известна под своим простонародным и ошибочным названием Помпеева колонна. Ни в одном описании этих событий Сема не упоминается. Выдвигались предположения, что римляне не приминули бы разрушить ее, поскольку всячески превозносили Александра, но презирали Птолемеев и Александрийцев за то, что они захватили тело легендарного императора. Однако вполне возможно, что к тому моменту Сема просто пропала из виду и стерлась в памяти. 21 июля 365 года эры на Александрию обрушилась разрушительное цунами, и, вероятно, именно тогда вся территория царского квартала ушла под воду. Несмотря на эту катастрофу, память о гробнице Александра сохранялась среди местного населения на протяжении многих веков, а европейские путешественники, начиная с XVII века, упоминают о том, что слышали будто то или иное место скрывает в себе усыпальницу великого героя. Оттаринская мечеть Лев Африканский, дипломат и путешественник, живший в XVI столетии, опубликовал в 1550 году книгу «Описание Африки», где так описывал свое посещение Египта. В центре руин Александрии Все еще стоит небольшое сооружение, напоминающее молельню, на которое стоит обратить внимание, так как там находится важная гробница, высоко почитаемая Магометанами. Они верят, что там покоятся останки Александра Великого. Нескончаемый поток странников движется туда со всех концов света. Люди идут даже из самых дальних стран – чтобы поклониться гробнице и воздать ей необходимые почести, зачастую предполагающие богатые подношения. Лев Африканский не оставил точного указания местоположения этого сооружения, но приблизительно такое же описание дает и английский путешественник Джордж Сэндис, посетивший Александрию в 1610 году. Он рассказывал, что молельня находилась во дворе Таринской мечети, построенной на месте, где до этого стояла церковь святого Афанасия. Турецкий исследователь Эвлия Челеби побывал в Александрии между 1670 и 1682 годом в ходе своего сорокалетнего путешествия по Османской империи, которое описал в десяти томах книги «Странствий». В этом труде он рассказывал, что гробница Александра была украшена изображениями людей, животных, а также существ из иных миров. Он также отмечал, что в гробнице проводились ритуалы очищения, подобные омовению. То, что видел Челеби, было саркофагом египетского фараона. Описание турецкого путешественника дополнил Доминик Виван Денон, один из ученых сопровождавших Наполеона в его египетской экспедиции в конце XVIII столетия. Он посетил Атаринскую мечеть в 1798 году и оставил такое описание своего визита. В центре двора, в маленьком восьмиугольном храме, находится чаша несравненной красоты, изготовленная египтянами. Завораживают как ее форма, так и бесчисленные иероглифы, которыми она покрыта снаружи и внутри. Этот монумент на самом деле является саркофагом. Наполеоновские ученые, вероятно, слышали истории о том, что саркофаг как-то связан с гробницей Александра, так что они решили перевести его на французский корабль. Однако к лету 1801 года британские войска выгнали французов из Египта И когда обсуждались условия перемирия, британцы настаивали на том, чтобы противники оставили им все древности, собранные в стране. Самым знаменитым артефактом из тех сокровищ был розетский камень. Тогда же британцам перешел и саркофаг из-за мечети. Розетский камень теперь является самым востребованным экспонатом британского музея. Саркофаг, который выставлен совсем рядом, в галереи египетских скульптур привлекает намного меньше внимания. Однако он имеет огромное историческое значение, по крайней мере, для нашего исследования. На розетском камне одна и та же надпись повторялась на греческом и двух формах египетского языка. И хотя эти надписи давали дополнительный материал для расшифровки иероглифического письма, прошло еще 20 лет, прежде чем Жан-Франсуа шампольон смог разгадать его, тем самым дав возможность ученым впервые в истории прочитать надпись на древнеегипетском языке. Британского путешественника Эдварда Даниэля Кларка отправили в Александрию с миссией по розыску тех древностей, которые принадлежали французам и которые необходимо было перевести в Великобританию. Ему было известно, что в числе тех ценностей был большой каменный саркофаг. Но только когда путешественник прибыл на место и стал разговаривать с местными жителями, до него дошли слухи, что среди находок французов была и гробница Александра. Кларк, естественно, был рад поддержать эти слухи и везде подчеркивал, что местные поклонялись саркофагу как место упокоения великого полководца, чтобы продемонстрировать, какой удачный ход сделало британское правительство. Но при этом, похоже, он был искренне убежден, что мечеть находилась там, где располагалась Сема. Неясно, придерживался ли Денон мнение, что саркофаг был как-то связан с Александром. Но очевидно, что это было невероятно изящное произведение искусства. Саркофаг вырезан из цельного куска обломочной породы, имеет длину более трех метров и глубину один метр. Его внешние стенки украшены подробными изображениями Ра, Осириса и выдержками из книги «Амдуат», а на внутренних изображены гор, анубис и другие погребальные божества. Ричард Рамсден указал в 1806 году что есть нечто странное в том, что император Македонии похоронен в саркофаге, украшенном традиционными египетскими узорами и иероглифами, а также, что у любого саркофага такого уровня просто обязана быть крышка. И в описании, данном саркофагу британским музеем, не упоминается о возможной связи этого объекта с Александром. Вероятно, такое решение оправдало себя, когда гигантский прорыв в исследованиях, сделанный Шампальоном, позволил ученым прочитать надписи на саркофаге, и выяснилось, что он на самом деле принадлежал не небу Второму. Как бы то ни было, это прекрасный образец монументальной каменной скульптуры позднего периода. И не так уж сложно представить себе, что именно в нем хранились останки Александра, пока они находились в Мемфисе, В ожидании подобающего их статусу погребения. Мечеть Наби Даниэль. Вторая мечеть Александрии Наби Даниэль также оказалась связана с гробницей Александра. Пророка Даниила, в честь которого построена мечеть, арабские астрономы Абу Машар и Мухаммад ибн Кассир аль-Фергани ассоциировали с Александром. Они рассказывали, что Даниил завоевал Азию и основал Александрию, где и был похоронен сначала в золотом саркофаге, а затем перезахоронен в саркофаге из камня. Современное здание храма было воздвигнуто в конце XVIII столетия на месте старой мечети. Под ней находится склеп, где, предположительно, покоилось тело Даниила вместе с останками Сиди Лукмана Аль-Хакима, исламского мудреца баснописца. В 1850 году амброзийские лицы, грек по происхождению, служивший в русском консульстве переводчиком, заявил, что обнаружил под мечетью потайной склеп, где видел хрустальный саркофаг, в котором лежала мумия в золотой диадеме. Все попытки подтвердить достоверность его слов провалились. Вероятно, это была лишь одна из многочисленных легенд существующих вокруг знаменитого императора. Карта Махмуд-Бея-аль-Фалаки В 1865 году Махмуд-Бей-эль-Фалаки, придворный астроном османского наместника в Египте, составил карту Александрии. Сделал он это в ключевой исторический момент. Город стремительно расширялся на восток, от стен старого города Тулунидов в сторону тех районов, которые были присоединены в годы правления Птолемеев, Римлян и Византийцев. Поэтому многое из того, что наблюдал Эль-Фалаки, могло в скором времени исчезнуть. На следующий год он начал проводить раскопки, чтобы попытаться описать древний город в нескольких его воплощениях. На момент, когда Эльфалаки составлял свою карту, Александрии было уже более двух тысяч лет. Со времен своего расцвета город значительно уменьшился в размерах, хотя при Птолемеях и Римлянах затмить его размеры и богатства мог только сам Рим. После того, как мусульмане захватили Египет в 641 году нашей эры новой столицей стал Фустат, ныне район Каира в результате богатство александрии резко пошло на убыль большую часть камня из которого была построена александрия использовали для возведения оборонительных сооружений вокруг города в раннем средневековье но еще больше материала было вывезено для строительства новой столицы и других городов находящихся далеко например самары ирак и стамбула в результате этого Территория Александрии сократилась и к началу средневекового периода занимала лишь небольшой участок земли у гептостадия. Дамба к этому времени заилилась, поэтому ее активно надстраивали, а в 881 году по приказу Ахмада и Бнтулуна возвели там защитные стены. В османский период центр города окончательно сместился к гептостадию – и его древняя часть была практически заброшена. Современная Александрия раскидана на территории, освоенной в разные исторические периоды. Однако до того, как город получил новую жизнь, во второй половине XIX века, гораздо больше чем сейчас, часть древних районов была доступна для исследования. Можно было увидеть руины древних улиц, городских стен, резервуаров для воды, кладбищ и монументов. На месте были даже несколько колонн, которые стояли когда-то вдоль основных улиц, идущих по осям запад-восток и север-юг. Там, где в древности находились два главных городских храма, сохранились два монумента. На месте Серапиума возвышалась колонна Диоклетиана, а на месте Цезариума Два обелиска, известные как иглы-клеопатры. Теперь эти памятники находятся в Лондоне и Нью-Йорке. У Эль-Фалаки не было возможности организовать полномасштабные раскупки, и он мог работать лишь на поверхности, там, где это позволяла современная застройка. С таким же успехом хирург мог бы проводить операцию, глядя на пациента в замочную скважину. Задача по расшифровке плотной стратиграфии и разграничению слоев, сформированных при Птолемеях, римлянах и арабах, была слишком трудной для него, особенно в части составления плана улиц и внешних стен. Археология, как наука, еще не существовала в то время, так что, учитывая все вышесказанное, нельзя в полной мере полагаться на составленную эль-Фалаки карту. И хотя более поздние раскопки подтвердили многие из его выводов, ученый прекрасно осознавал ограничения, присутствовавшие в его работе. Эль-Фалаке удалось нарисовать примерную схему города, определить расположение основной улицы, шедшей с востока на запад и носившей название Канопский проспект, он обозначил ее Эль-1. Астроном также вычислил, где находилась вторая главная улица, построенная на оси север-юг и уходившая от моря, начинаясь у основания мыса Лохиада и заканчиваясь у озера Марьют. Ее ученый обозначил как «Р-1». Считалось, что Сема находилась на пересечении этих двух улиц. Вероятно, Канопский проспект проходил там где сейчас расположена Шария-Эль-Хария, улица Свободы. А вот контур второй улицы определить сейчас намного сложнее. Помимо Р1, Эль-Фалаки также идентифицировал улицу Р5, самую большую из тех, что пересекали Канопский проспект. И поскольку мечеть Наби-Даниэль была расположена в том же районе, он решил, что ее построили на месте Семы. Не он один искал там царское захоронение. Позже его примеру последовал итальянский археолог Эваристо Брешиа, бывший вторым директором Греко-римского музея в Александрии. Но и он не смог найти никаких свидетельств, что на этом месте когда-либо существовала древняя царская гробница. Брешиа, его предшественник Джузеппе Ботти – и преемник Ахилл Адриани были первыми, кто провел научные исследования в Александрии. Они обнаружили кладбище времен господства Птолемеев и Римлян в нескольких районах города, в том числе Анфуши, Шадби, Ком-Эш-Шукафа, Хадра и Мустафа-Паша. В 1907 году Бреша нашел несколько гипсовых плит, лежавших на римском католическом кладбище Терра-Санта в районе Эль-Ибрагимия, недалеко от побережья к востоку от мыса Сильсила. О своем открытии он сообщил только через семь лет, упомянув о плитах в путеводителе по древним местам Александрии, но, вероятно, сам Бреши полагал, что находка не заслуживает дальнейшего исследования. Сменивший его Адриани думал иначе, и в 1936 году продолжил раскопки. Адриани обнаружил большой прямоугольный колодец и предположил, что массивные, отлично отполированные гипсовые плиты составляли пол монумента, стоявшего там когда-то. В конце концов Адриани реконструировал гробницу, выполненную в македонском стиле, в которой, по мнению ученого, были два помещения а также храмовый фасад. Если ее воздвигли в начале периода правления Птолемеев, о чем свидетельствовал стиль архитектуры, то находилась она в районе восточной городской стены, возможно, даже за стеной, немного дальше к востоку от того места, которое Зиновий называл «серединой города», и где, по его словам, располагалась Сема. Все указывало на то, что гробница — принадлежала высокопоставленному Македонинуну, жившему в начале Птолемеевского периода. Адриани был уверен, что ему удалось найти Сему, построенную для Александра Птолемеем I или II, но местоположение было все же не совсем верным. К тому же для времени Филопатора I македонская гробница подобного типа выглядела бы довольно старомодно. Дальнейшие исследования, проведенные там в 1990-х и начале 2000-х годов, не дали никакой новой информации, но это и другие гробницы высокопоставленных эллинов, найденные в городе, например, усыпальница в катакомбах Ком-Эш-Шукафа, служат наглядным примером, как могла выглядеть гробница Александра. Впрочем, пока не обнаружено никаких данных, что какая-то из них является его первой усыпальницей или может быть идентифицирована как Сема. Гробница в Сиве Выводам Скеллицы, Эльфалаки и Адриани можно доверять в разной степени, и, безусловно, ни одно из этих исследований не выдерживает серьезной критики. Однако у всех троих есть нечто общее – стремление признать свою находку гробницей Александра. Они следуют этому стремлению, не желая делать более осторожные, взвешенные выводы о том, что же им удалось обнаружить. Скеллицы, безусловно, не был ученым, но двое других занимались серьезной научной работой. Иногда может создаваться впечатление, что эти археологи следуют обратному принципу сначала приходят к каким-то умозаключениям, а потом ищут доказательства в их пользу, стараясь подтвердить, что предмет их поисков находится в определенном месте, даже когда существуют серьезные основания утверждать обратное. Примером такого феномена может служить еще одна история о нездоровом стремлении найти гробницу Александра, на этот раз в третьем районе Египта. Вначале В 1990-х годах на Международном конгрессе египтологов в Турине греческий археолог Лиана Сувалиди обнародовала результаты раскопок, которые она провела в оазисе Сива с разрешения службы древностей. Античные авторы Курции и Юстин писали, что незадолго до своей смерти Александр выразил желание быть похороненным в храме Зевса Амона в Сиве, где состоялась его знаменитая встреча с Оракулом Амона. диодор свидетельствует, что Птолемей изначально планировал исполнить волю усопшего императора, но затем передумал. Таким образом, Сива вплетена в историю о смерти и погребении Александра, но нет оснований полагать, что его похоронили именно там, Напротив, существует прямое указание, что там его гробницы нет. Сувалиди заявила, что пыталась найти доказательства гипотезы, будто Александр все же был захоронен в Сиве. Она вела раскопки в греко-римском храме первого века нашей эры и обнаружила несколько резных изображений, связанных с Александром, текст, написанный Птолемеем, в котором он рассказывает, что доставил тело в сиву, а также забальзамированную голову некоего Македонина. Выводы, сделанные сувалиди были впоследствии признаны неверными, а в некоторых случаях даже сфальсифицированными. Появилась информация, что в своих поисках она руководствовалась подсказками пары говорящих змей, после чего достоверность ее исследования была поставлена под вопрос. После сезона 1996 года ей не продлили разрешение на работу в Египте. Впрочем, несмотря ни на что, в 2002 году она опубликовала книгу под названием «Гробница Александра Великого в оазисе Сива» похоже, так и не признала своего поражения. История Сувалидия — не более чем забавный эпизод в эпопее из гробницы Александра. Однако она может послужить прекрасной иллюстрацией, как археологи, да и вся общественность способны заблуждаться. Лишь только перед ними замаячит возможность сенсационного открытия. Сложно судить, какими доказательствами располагала Сувалидия, но, тем не менее, у нее была возможность вести работы потенциально способные нанести урон важному археологическому объекту. К тому же сенсационные заявления, не подкрепленные никакими доказательствами, противоречат научному подходу. Сувалиди позволяли вести раскопки на протяжении нескольких лет, прежде чем запас ее везения исчерпался. И еще неизвестно, насколько серьезно кто-то мог отнестись к ее работе и к каким заблуждением способна привести прочтение ее книги. Подобные фантастические идеи не так уж редко появляются при поисках гробницы Александра и, безусловно, останутся неотъемлемой частью охоты за такими памятниками. Выводы. В целом гробницы, о которых шла речь в этой главе, несколько отличаются от тех, что мы обсуждали ранее. Человек, чьи останки мы ищем, был не египтянином, а македонянином. И первая, и вторая гробницы Александра, вероятно, были построены не по канонам Древнего Египта. С учетом невероятно бурной деятельности, происходившей в Александрии, постоянных перестроек и частых военных столкновений, шансы, что гробницы сохранились до наших дней гораздо ниже, чем у захоронений, устроенных в более отдаленных областях или кладбищах, которые никогда не использовались так интенсивно. Гробницы Александра гораздо чаще и подробнее упоминаются в письменных источниках, чем другие захоронения, описанные в этой аудиокниге. Однако информация в этих текстах зачастую неточная и недостоверная. Не так уж далеки от реальности предположения, что одна или обе гробницы Александра до сих пор ждут своего открытия, но практически нет шансов, что мы найдем их в нетронутом состоянии. Известно, что первая гробница, построенная для Александра в его столице, была брошена, а вероятность того, что до второй усыпальницы не добрались мародеры – очень невелика. Даже если какие-то останки гробницы пережили интенсивную застройку в древние времена, многократные осады, землетрясения и цунами 365 -го года, постепенную миграцию людей из большей части городских кварталов средние века, а также современную активность, то они находятся глубоко под мостовыми перенаселенного города XXI века, носящего название Аль-Искандрия, где до них никому нет никакого дела.